Из-за чего никто с ней не хотел играть Ау. Мало того, после каждой прогулки Он загонял Соню в ванну И мыл ее там с шампунем Это, это такая гадость После которой ужасно щиплет глаза Изо рта лезет пена а однажды собачка Соня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 Стала мечтать о том, как вырастет Большой-пребольшой большой. Как береза или дуб, или еще что-нибудь Ой, интересно, а каким я деревом вырасту? Хорошо бы каким-нибудь съедобным Например, яблоней или лучше вишней Буду сама срывать себя вишней и есть А захочу, наварю себе целое ведро варенья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 Соня! Соня! Послышалось неподалеку. Ага! Вишенки захотелось! Ой, хорошо бы у меня еще пара веток с сосисками выросла. Вскоре между деревьями показался Иван Иванович. Такой грустный, что Соне даже стало жаль его. Интересно.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 а после начнет клевать ее сосиски. Кыш, кыш, кыш! Замахала ветвями Соня. И из большого вишнево-сосисочного дерева превратилась в маленькую дрожащую собачку. За окном падали крупные